Глава 3. фатумы Лея Коридоры Левиафана умягчали взор бежевой шагренью, а свет раннего летнего утра наполнял бодростью. К вечеру он померкнет, порозовеет, как у заходящего над океаном светило. Гелиус, как называлось солнцу Атлантов и древних греков, спорхнул на орбиту вслед за ними обманчиво легким перышком. Он и видом походил на полупрозрачную маховое перо птицы Рух, открыл которое на землю ложилась ночью. Но при взгляде на него мимо вольно продирал холодный озноб, и барух была хищной птицей. Поднявшись на орбиту и взблеснул против солнца полупрозрачным бортом, Гелиус устремился к светилу с ошеломляющей скоростью. Да, прав был Ник. Левиафон плыл к Атланте, обманчиво долго с одной целью – дать людям время на раскачку и улаживание своих внутренних дел. Если так может и старичок. Впрочем, увидим. Пока он летел со скоростью тихоходных лунных шаттлов, Орел и Атлантис – Оставляя за собой пыльцу фей, надо при случае спросить у Харона и Дедала. Остается надеяться, что в этом походе они не обожгут крылья, как в мифах. Сэм почти уже перестал удивляться, встречая запечатленные в мифологии прообразы. Все объяснялось предельно просто. Павший в анабиос при первой катастрофе Атланты, в каждую свою очередь, выходили на берега Средиземноморья и Месопотамии, вдалбливая в головы одичавшим потомкам сей имена, хотя бы кто кем был и кто чем занимался. Остальное люди придумали сами. Для романтичности или правдоподобия Атланты не были падки на плотские утехи, но люди всех меряют по себе. Их вечно тянет все испохабить и очернить, иначе не умеет. Хотелось верить, что это пройдет, минует, рядом с таким образцом. Супругов себе подыскивали, это верно, с наивысшим уровнем атланского генотипа и, по их согласию, уводили через временные разломы в Атлантию, что случалось крайне редко, поскольку для этого были нужны высочайшие технологии, которые были на левиафоне, да и то. Поставив уме отметку расспросить Юни или еще кого из известных, сам вышел на мостик к доложите о... И сокоренение среди десанта и обрадовать первыми добровольцами. Казалось, желающих должно набежать со всех сторон, но нет. Методика обзывалась на минимально допустимый уровень генома атлантов, и было чудом, что у него до да Улизы, он был на самом минимуме. А уж сталерову да Иванових, извините, рис собачили насильно, полностью меняя клеточную основу. Если бы первый не был синкетом людей, а второй не побивал в виварии у Горгон, чёрт то с два, они бы после этого выжили. Технологии свои атланты не давали, считая, что у людей и так есть чем самоубиться. Ранее у него не было возможности рассмотреть мостик как следует, да и был он тут мельком. Мостик являл собой открытую площадку, как этого бычьего атлантов, Отчего казалось, что к звездам можно дотянуться рукой, ведь звездного купола охватывалось у пространство кроме пола, у самой кромки неба, узкое кольцо барельефа из монолитного на вид камня, испещренного множеством высеченных пиктограмм. Казалось, часть величественного древнего храма залетела вместе с ними и парит звездные россыпи. Пилота в его понимании тут не было, и как барельефу кто-то подходил, Скользил пальцевым побороздком, словно читая высеченные в камне древние письмена, и также неспешно отходил. Спыхвал световой столб, заменяя привычный экран или голограмму, будучи читаем, проницаем и не мешая взору. Сейчас здесь был лишь хорон, да высокая, тонкая, словно изваянная из мрамора атлантка, подчеркивающая изгибы невесомой тоги хиттони, сам даже зажмурился. Ни один скульптор, ни один резец не смог бы передать величавую гармонию и спокойствие черт. Хотя глаза ее, казалось, начнут метать молнии. Прозрачно-серые, бездонные. Они были исполнены такого гнева, что он хотел убраться отсюда по-добру, по-здорову. Он еще не видел Атланта, князь здесь, с ней за краткое время в Посейдонисе. Однако Харон его уже заметил и повел рукой, предлагая подойти здесь. В этом звездном храме они казались ожившими богами. Сэм, знакомься, это Селена, богиня Луны. Сэм подошел неловко и деревянно, не зная, как вести себя в присутствии богини, то ли пасть на колени, то ли согнуться в поклоне. Селена на миг, но краткий миг задержала на нем свой взор, кивнула величаво, его словно током пронзила. Он кивнул в ответ, чувствуя себя неотесанной деревенщины «Видишь, как она злится при виде того, что сотворили горгоны с ее луной? Наши тральщики, название условное, — Сгребли оплавленные останки Горгонской флотилии и кинули в центр этого безобразия. «Здравствуй, Сэмюэль. Видишь, что они устроили? Кто станет восхищаться? Кто станет вздыхать без луны?» «Право не знаю, что сказать. Разве может человек сделать разбитое целым?» «Но мы попробуем. Не зря же меня называют богиней». Открылся близкий вид Фатума и Деи, кометный хвост осколков и тральщики, что трудились неустанными пчелами, сжимая широким кольцом силовых щитов осколки. Селена величественно шагнула вперед, воздела к луне руку, и тотчас в центре вспыхнула яркая серебристая искорка, разгораясь с каждым мигом все сильнее. И чем более ширилась мерцание, тем быстрее глыбы стягивались к центру, устремляясь обратно. Вот... Заскользили навстречу Фаттум и Лглея, соприкоснувшись, сомкнувшись как части единого механизма, занимая положенное место. Осколки взвихлились в низтовом верчении, а Селена стояла, простерши к Луне свою длань. Вот они стали на места. Через трещины виден был удерживающий вместе серебристый свет, стягивающих к центру. Луна вздрогнула, словно запущенное сердце, и начала медленное вращение. «Сэм!» Всегда был чужд мистики и мистицизма, но сейчас почувствовал неведомое стремление пасть на колени, приведя богини, сотворяющей луну, из с праха и осколков. Селена обернулась и удовлетворенно улыбнулась. «Неплохо для человека, Сэм. Да что это с тобой? стань я вовсе не богиня, а человек. Пусть и живу дольше». «Но это невозможно!» У Сэма даже перехватило дыхание. «Такое под силу лишь богам». даже боги довольствовались уже сотворенным. Это зерно, из которого пылевое облако начинает формироваться в планету или даже в звезду. Пройдет какое-то время, прежде чем прорастет оно через породу, растив воедино расколы. Но вы пока туда не летайте, Сэм. Это опасно даже для нас. Гравитационное поле масс выровняется, расколы заплавится Но это будет весьма нескоро. В природе на это требуется миллиарды лет, но она неразумна. Разум же, Покоряет даже время, делая невозможное возможным, а сказочное реальным. У ваших древних легенда говорится о том, что луна родилась в волнах Великого Потопа. Пусть будет так вновь. Влюбленные вновь смогут взирать на серебристый лик, а ваши поэты сочинять великие стихи. Она закрыла глаза и процитировала, в руки перед собой и словно паря в серебристой дымке. «Не бродить уж нам ночами, хоть душа любви полна».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 Он застыл, очарованный великолепием ее посребренного профиля. Смех ее прозвучал хрустальным колокольчиком в лунном храме. «Право, Сэм. Видимо, лишь преклонение перед чем-либо способно рождать подобные строки. Теперь оставь нас. Пусть волшебство в богини в твоих глазах останется тайной, которую не стоит раскрывать». Он вышел, завороженный звучавшим в нем голосом, казалось, унесшим покой его сердце Околдованный шел переходами транспортника, не чуя ничего, место, времени, лишь прозрачные сребристые глаза смотрели строго и испытывающе. Кто-то звал, но их тут же отсекал возникший за спиной Юний. Тихо, не тревожьте его, он во власти Селены. Прошло должно быть пару часов, пока он вновь смог воспринимать окружающее, реальность. Он помнил, как ранил его вид горгоны-пипетки, притворявшейся надеждиной. Но рядом с чарами Селены она была ничто, и у улыбался понимающе мягко. Они ранее были дружны, но все же была между ними некая отстраненность между атлантом, живущим тысячи лет, и человеком, чьей краток. Но теперь он смотрел на него почти как на ровню, прикоснувшегося к некой тайне, которая нечасто дано вкусить смертным существам. Так любим мы, Сэмюль, наша любовь отличается от вашей, и в ней нет примеси тварности, хотя плотское влечение не чуждо и нам. Должно быть так, в древних мифах богини не сходили до смертных, даруя им свою любовь и сердце. Пусть лишь на краткий миг, но и земной человек может вкусить этой любви. Ты лишь начал знакомство с нашими богинями, друг мой, и ведь первая из них сразила тебя до глубины души. Но пойдемте. Посмотришь сейчас как другая грозная и мудрая с низойдет на твоих земных соратников. Сэм должно быть вскрикнул удивленный а ю нейдоволь и произнесенным эффектом промолвил «И я ведь говорил тебе ма эстеты и ценители прекрасного, а любовь величайшая из возможных искусств, сочетающие окормляющие все остальное ибо все рождается от любви слова, стих и сслов звучание струны и посвист стали убиты. «Сейчас ты видишь еще одну из богинь, разящую мудростью и мечом».